Уловив её чувства, эльф нахмурился. Пропадёт ведь и дурочка ни за что. Нельзя бросать её вот так. Она сочаяние в пропасть сигануть может. Показал небо и зовёт теперь подумать не только о себе, но и о той, кто больше не сможет жить на земле без надежды взлететь. Правду говорил кто-то из мудрых. Ты в ответе за тех, кого приручил. Тенувейль немного подумал, затем ехидно оскалился, приняв решение. — А не хочешь ли стать моей ученицей, девочка? — спросил он. — Мне как раз время ученика себе подыскивать. — Я? — Потрясению Рахи не было предела. — Но... — Вот дает! — восторженного запил Храд. — Нет! Мастеру наставник тебя точно удавит своими руками медленно, но добряю. А пусть фыркнул Тиновель. Только учти, Раха, это не сплошные удовольствия, а адский труд. Гонять стано так, что тысячу раз этот момент проколенёшь. Думаешь, просто горным мастером стать? Ага, как же. Мечта поспать вдоволь Надолго станет твоей единственной мечтой. Пусть что угодно, только бы не эта тоска загорелся в глазах арочки огонёк безумия. Не, эта серость. Я согласна. Тебе вот это хорошо? Сейчас полетим в посольство, представлю тебя мастеру-наставнику. Две крылатые фигуры, одна из которых держала в обхапке миниатюрную девушку, поднялись над котлованом и понеслись над городом. Тысячи орков провожали их взглядами, наполненными благоговением. Легенда о великом герое Храте сломанном клыке получила новое подтверждение. Он, бедняга, и сам ещё не подозревал о всей той чуши, которые вскоре начнут рассказывать о нем на родине. Мастер Кертал нервно прохаживался по двору посольства, недовольно бурча что-то себе под нос. Нет, эти пятеро обалдуев когда-нибудь точно его доконают. Доведут до Цугундера. Когда слуги сообщили, что эльф в одиночку отправился гулять по орочи и столице, Старик едва не упал от изумления. Это же надо было додуматься, даже без плаща с капюшоном. Сумасшедший, совершенно сумасшедший. Хоть бы только с дурачком ничего не случилось. Понятно, что он и от полсотни егерей вполне успешно отмашится. Учили хорошо, да и Картаги с ним, но, но Кому нужны лишние конфликты в Рурк-Дхаладе? Императору так точно не нужны. Придется провести с безответственными юнцами некоторую воспитательную работу. Ох, придется! Над двором что-то мелькнуло, и сверху медленно опустились на мостовую храд в стену велем. За их спинами бешено бились полупрозрачные крылья, алые и зеленые. Так эти не имеющие ни капли совести дархоты ещё и летают. Неужели не понимают, какое впечатление это произведёт на орков? Неужели не понимают, какие дикие слухи породит их полёт? Ну как можно быть такими идиотами? Нет, пора, давно пора заняться их воспитанием вплотную. Эльф держал на руках миниатюрную совсем юную арочку. Он опустил девушку на мостовую рядом с собой и замер, настороженно поглядывая на Киртала. Тото задаченно приподнял левую бровь. Затем высказал двум маболтусам всё, что о них думал, в соответствующих выражениях. Впору было заслушаться. Таких словесных конструкций и использовали даже признанные мастера виртуозной ругани. Мастер-наставник заговорил Тинувель, когда старик Видекса: "Я, конечно, виноват, не подумал, но что оно? Я вот ученицу себе нашёл". Что? Гертал от такого известия схватился за сердце и уронил любимую палку. долго рассматривал эльфа сорочкой, наполненными недоверием глазами, силялся хоть что-нибудь сказать, но дыхание перехватило от возмущения. Нету женщины среди горных мастеров были, хоть и немного. Куда без них? Но у рук, хай, не слишком ли? Несколько придя в себя, Кертал снова высказал безответственному барду все, что думал. На сей раз на урок Хея, чтобы ученица поняла. Она, похоже, Лаарского не знала. — Простите, мастер-наставник, — нахмурился принц. — Только поздно? — Слово дадено. — Извините, если расстроил вас. — Расстроил? — Да. Недовольно проворчал старик. Это не слово, малец. Ты меня просто убил. Тихоть объяснил бедной девочке, что за кошмар её ждёт. А? Дурь неужасного кусок. Ты объяснил? пробурчал эльф в ковриана ском макасином оставую. Она, согласна. Да что же мне с вами делать-то, а? простонал кертал. Только отвернешься, они снова какую-нибудь пакость учинят. Уже ведь не ученики, а младшие мастера. Когда же вы думать-то научитесь, а болтусы? — А что здесь такого? — удивленно поинтересовался Храд. — Что? А то, что вы сорвали после завтрашней церемонии выбора? Лучшие молодые егеря Оркограра собираются в столицу из империи, Прибывают полтысячи мастеров, ищущих себе учеников. Выбор обставляют с невероятной торжественностью. Первому избранному Кагал собираться вручить жезл памяти. Но вы все сделали по-своему. И первым учеником-орком стал не отличившийся в бою егерь, а безвестная девчонка. Вы хоть понимаете, что плюнули всем этим егерям в лицо, и два дурака несчастных. Ой, мать твою. Побледнел Храд. А мы же не знали? Не знали они. Обречённо махнул рукой старый мастер. Значит, так, красавцы вы мои. Сами кучу наложили, сами её и разгребайки. Тиве, Храд, череп диких котов хотел видеть, насколько я знаю. Вот сходите и объясните ему, чего вы натворили. Может, он что-нибудь посоветует. Сходим? кивнул мгновенно ставший серьёзным орк. Оскорблять егирей ему никак не хотелось. Но это потом. Я ведь почему вас позвал? Вас его величество видеть хочет. Эльдар третий час ждёт. пока я вашу банду соберу в Элиандаре и возьмёшь девочку-ученицу как положено здесь императорских башен нет э как тебя хоть зовут малышка Раха почти неслышно ответила до смерти перепуганная недружелюбным приёмом и видом старого строгого ар... старика ручка может не надо Я не хотел оскорблять господ егерей. «Надо, не надо!» — отмахнулся мастер-наставник. «Поздно! Дело сделано!» «Да ты здесь и ни при чем. Это этим вот двум обормотам. Думать о последствиях своих поступков надо. Родители знают?» «Нет. Вечером вернетесь сюда и пойдете к ее родителям. Ясно? Это приказ?» ясна. Уныло промычали град с Тинувелем. Ага, вот и остальные, трое красавцев. Сейчас я ещё леку расскажу о ваших художествах. Пусть порадуется. Какие я у него сообразительные ученички. А что случилось-то? Поинтересовался подошедший горец, за которым шли с антисонетом. Да уж случилось, Слушай. Пока старый мастер рассказывал, Лек только вздыхал и в тихомолку показывал смущённым эльфусоркам кулак. Те тоже вздыхали, чувствуя себя весьма неуютно. Хоть горец и не был им больше наставником, они всё равно ощущали его таковым. Откровенно говоря, Тинувей не совсем понимал, из-за чего весь сырбор. Ну хорошо. И взяла ученицу не в том месте и не в то время. Но он ведь не знал о церемонии выбора. Да и о самой Рахе никто не подумал. Если разобраться, то ей дико повезло, что эльф случился возле её дома. Так и жила бы в тоске всю жизнь, не имея даже грана надежды на что-нибудь иное. А сколько их ещё таких, неспособных жить так? как живут их родные. Великое множество, и не поможешь ведь всем. Но хоть кому-то помог, и то слава свету. А раз так, пошёл мастер Кертал со своими нравоучениями дархоту в задницу. Готовы? раздался сбоку чей-то резкий голос. Его величества ждёт